Только все обернулось посерьезнее, чем твои сотрудники себе это представляли. После того, что я сейчас расскажу, у тебя, думаю, и без моей подсказки появится желание их наказать. И он подробно рассказал Петру Андреевичу о том, что удалось выяснить Бугаеву. Замятин несколько минут сидел молча, насупившись, постукивая друг о друга костяшками сжатых кулаков. «Этих голубчиков я накажу, как пить дать». Наконец прервал он затянувшееся молчание. «Но ты уверен, Игорь Васильевич, что у давы профессора Блошкина такой матерый преступник жил? И что под машину он угодил? И что сверло, которое нашел Колокольников Петр Андреевич?» Перебил замятина Корнилов. «Сколько вопросов сразу. Давай по очереди. У Блошкина сейчас наш сотрудник, да ты, наверное, знаешь, Семен Бугаев проводит опознание по фотографии, так что минут через двадцать будем знать точно. Он достал пачку сигарет, посмотрел вопросительно на Петра Андреевича. Кури-кури. Сам Замятин за всю свою жизнь ни разу сигареты в рот не взял. Но насчет Лёвы Бура у меня сомнений нет. Это он у тебя под боком два месяца по чужому паспорту проживал. И под машину, скорее всего, он угодил. «Я-то, думаю, случайно. А там уж одному Господу известно». «И знаком Лёва был с одной местной жительницей, кассиром сберкассы». «Интересно», — с расстановкой произнес Петр Андреевич. «С этой кассиршей и хотел повидаться Аникин сегодня днём. Только я подумал и решил преждевременно. А вдруг...» «Да, чем чёрт не шутит, правильно решил». Хочешь, чтобы мы понаблюдали за ней? Хочу. И еще хочу сейчас встретиться с ее заведующей. Знаю такую, — сказал Заметин. Женщина, как говорится, приятная во всех отношениях, — он улыбнулся. И как финансовый работник, в первую очередь, серьезная баба. Позовем Аникина? — спросил Корнилов. Он меня к ней проводит. Заметин снял трубку с телефонного аппарата. «Коровкин?» — Аникин у тебя? Пускай ко мне зайдет. Участковый инспектор Аникин понравился и Корнилову. Хорошее открытое лицо, прямой взгляд. Он представился без подобострастия, из-за лихватской развязности, чего так не терпел полковник. Игорь Васильевич пригласил его сесть. — А задача ли мы вас сегодня? — спросил он, внимательно разглядывая лейтенанта. — Да, честно говоря, — кивнул Аникин. Я специально с Сберкасси пораньше пришел, думал Рогозину на улице перехватить, чтобы у других сотрудников пересуды не возникли. Он попытался улыбнуться, но улыбка получилась у него вымученная. Что-нибудь не так получилось? спросил Корнилов. Он почувствовал за этой вымученной улыбкой какое-то беспокойство Никина. Колокольников пропал. Тихо сказал участковый и непроизвольно так сжал сцепленные пальцы, что они хрустнули. «Что значит пропал?» — спросил Корнилов. «Анекин молчал, собираясь с мыслями...» «Павел Сергеевич», — подал голос Замятин, — «ты чего молчишь?» «Сейчас, товарищ начальник. Я сам только что узнал. Жена его внизу у дежурного сидит, плачет». «Да может, еще рано плакать-то?» — усомнился Корнилов. Сегодня днем Колокольников встретил в Зеленогорске на вокзале мужчину, того, который на месте катастрофы чего-то искал. Мужчина ждал электричку на Ленинград. Колокольников тоже взял билет и поехал за ним. «Откуда это известно?» — спросил Корнилов. «Он рассказал на вокзале одному знакомому. Просил, чтоб тот сообщил жене, а она вам позвонила. Пока, мол, они до города доедут, в Ленинграде милиционеры их уже встретят. «А знакомый — болван!» — не выдержал Аникин. «Зацепился за пивной ларек. Да только к вечеру и вспомнил». Тернилов посмотрел на часы. Было без десяти восемь. Спросил Аникина, какой электричка они ехали. «На тринадцать десять». «Домой в Ленинград жена звонила?» «Несколько раз звонила. Не отвечает телефон. Жена всех знакомых на ноги подняла». Никаких примет этого человека колокольников своему знакомому не передал. Он незаметно показал ему этого человека, а только знакомый Аникин безнадежно махнул рукой. «К может проспиться, а может и нет. Пьян в стельку».